Какое-то время они молчали. Потом, как будто эти слова вырвались у него против воли, он сказал, «Что вы сделали с собой?» «Пока вас не было?» — спросила Люсинда, отлично понимая, что он имеет в виду. «Пока меня не было», — повторил лорд Меридан почти тупо. «Вы отсутствовали довольно долго, не правда ли?» — бесхитростно спросила Люсинда. «Я надеюсь, вы хорошо провели время?» «Я слышала, что вы отыскали неплохого борца. Он действительно подает надежды?» «Кто вам рассказал об этом?» — с изумлением спросил лорд Меридан. «О, я даже и не вспомню точно», — ответила Люсинда. «Кто-то из тех, кто...» Смотрел кулачные бои. «Надеюсь, он оправдает мои затраты на него», — сказал лорд Меридан. «Надо полагать, вы хорошо в этом разбираетесь», — с легкой ноткой сомнения в голосе произнесла Люсинда. Лорд Меридан почувствовал, что она сказала это скорее из вежливости, чем считая так на самом деле. «Черт возьми!» — воскликнул он. «Я не желаю говорить о борцах и кулачных боях. Я хочу говорить о вас. Где вы были? Чем вы занимались? Откуда вы взяли эти платья?» «Я их купила. Сладко пропела люсинды. Надеюсь, вы не возражаете, что я взяла из сейфов фамильные драгоценности». Ваш секретарь сообщил мне, что ваша матушка оставила их там для всех последующих леди Мэриден. — Я хочу знать больше, — заявил лорд Мэриден. Люсинда взглянула на часы, стоящие на каминной полке. — Я бы с радостью рассказала вам обо всем, что произошло после вашего отъезда, но я боюсь опоздать к ужину. — Вы ужинаете не дома? — спросил лорд Мэриден. «Боюсь, что так», — ответила Люсинда. «Я не имела понятия, что вы вернетесь сегодня. В противном случае я бы изменила свои планы». «Черт побери! Вы можете изменить их сейчас», — заявил он почти грубо. «Я пошлю грумо с запиской к вашим друзьям, кто бы они ни были. Напишите им правду, что вернулся ваш муж и желает, чтобы вы ужинали с ним». «Мне очень жаль» но я боюсь, что лицо, пригласившее меня, сочтет это за оскорбление, — ответила Люсинда. — Вам лучше меня известно, как он злится, когда видит за столом пустое место. — О ком вы говорите? — спросил лорд мэридан заранее зная ответ. — Я говорю о его королевском высочестве принце Уэльском, — ответила Люсинда. Он любезно пригласил меня поужинать сегодня в Кларенс-хаузе. Если вы найдете время заглянуть туда позже, я думаю, он будет рад вас видеть. Она направилась к дверям, двигаясь почти с кошачьей грацией в своем мягком зеленом газовом платье. — Постойте! Подождите! — закричал лорд Мэриден. — Вы не можете ехать в кларенс хаус одна! Надеюсь, вы это понимаете? но ну, разумеется, — ответила Люсинда, — мистер Браммель был так любезен, что предложил сопровождать меня. Надо полагать, что он уже ждет меня у дверей в своей карете. — Мистер Браммель? — воскликнул лорд Мэриден. — Красавчик Браммель! — Ну да, — ответила Люсинда, — он был очень добр и внимателен ко мне. Он даже помог мне выбрать коляску, которую вы сегодня видели. Надеюсь, она вам... «Понравилось?» — лорд Мэридан молча уставился на нее. Он собирался было сказать, что эта коляска слишком экстравагантна для дамы ее положения, но, словно почувствовав это, она одарила его лучезарной улыбкой и, помахав ему рукой, скрылась за дверью. Он услышал только легкий стук ее каблучков по мраморному полу. «Подумать только!» Красавчик Брамль дожидается ее в карете, чтобы сопровождать на ужин. Лорд мэридан налил себе еще стакан бренди и выпил его залпом, даже не почувствовав вкуса. В карете Люсинда уселась рядом с мистером Брамлем, и он рассеянно поднес ее руку к губам. «Мой муж вернулся», — сообщила она. «Я встретила их...» с полковником Холстедом сегодня вечером в Гайд парке Когда они увидели мою коляску, лошадей и Кингслера, у них просто отвисли челюсти. Чарльз был похож на рыбу, вытащенную из воды. Красавчик Брамль расхохотался. Давно никто не смешил его так, как эта девочка. У нее была... Потрясающая способность говорить в той манере, которую он всегда считал исключительно своей привилегией. Она умудрялась время от времени даже перещеголять его. «Я видел вас», — сказал он. «Вы смотрелись великолепно. Весь парк только и говорил о вашем выезде». «Вы были так добры», — сказала Люсинда. «Я никогда бы этого не достигла, если бы не ваши советы и помощь». Мои инстинкты не всегда разрушительны, ответил красавчик Брамль. На самом деле я разрушаю только тех, кто этого заслуживает. Я всегда считала, что вы самый добрый человек, которого только можно себе представить, искренне сказала Люсинда. Красавчик Брамль почувствовал себя немного неловко. он предпочитал, чтобы окружающие думали о нем плохо. История люсинды тронуло его сердце, если, конечно, таковое у него имелось. Он вспомнил, как сам боролся за признание в свете, когда он был никем, и казалось, что все только и пытались подчеркнуть его ничтожность. Ну что ж, он доказал миру, что он не пустое место. И увидев в Люсиенде себя самого, он решил помочь ей. А Люсиендю он узнал от этой старой ведьмы, мадам Бертен. Он заехал к ней в магазин с одной светской львицей и рассматривал ленты, которые только что прибыли контрабандой из Франции, когда мадам Бертен пригласила его к себе и рассказала ему о Люсинде. Он не сомневался, что она проделала то же самое с дюжиной хозяек самых знаменитых салонов, потому что в мгновение ока Люсинда оказалась в центре внимания. Еще не родилась женщина, которая не желала бы оказать покровительство молодой и неопытной девочке, при условии, конечно, что та будет иметь успех. А в данном случае относительно последнего сомнений не было. Одетая мадам Бертен, обладающая живым умом и неугасимой жаждой приключений, Люсинда привлекла и заинтриговала весь высший свет. Но этого могло бы оказаться недостаточным, если бы не было тайной причины. Поддержать Люсинду означало сквитаться с этим отвратительным и высокомерным лордом мэриданом Ах, вот как он плохо обращается со своей молодой женой. Ну что ж, они ему покажут. Он слишком долго был любимцем принца Уэльского, чтобы не вызывать зависти и злобы среди тех, у кого он стоял поперек дороги. К тому же нашлось немало женщин, которые не могли простить его равнодушие к их чарам и с удовольствием готовы были принять сторону несправедливо обиженной жены. — Это ваш первый визит в Кларенс-хаус? — задумчиво произнес красавчик Брамль. — Да, и мне ужасно хочется поскорее все увидеть, — сказала Люсинда. — Надеюсь, вы не будете разочарованы, — ответил красавчик Брамль. «Дворец похож на принца, слишком разукрашенный, слишком кричащий и слишком роскошный». «Вы очень жестоки», — сказала Люсинда. «Со стороны принца было крайне любезно пригласить меня». «Я сказал ему, что он много потеряет, если не сделает этого», — ответил красавчик Брамль. «Так это все благодаря вам». — воскликнула Люсинда, обратив к нему свои огромные глаза. — О, спасибо, спасибо, милый мистер Браммель! Это как в сказке — быть одетой в такое платье и ехать с вами на ужин к принцу Эльскому. — Как вы считаете, я хорошо выгляжу? Она задала этот вопрос с детской наивностью, вызвавшей улыбку на лице самого утонченного и пресыщенного денди в Лондоне. «Вы делаете честь фамильным драгоценностям Мэриданов», — ответил он, и, увидев, как неожиданно загорелись ее глаза, понял, что нельзя было сказать ей ничего более приятного. Он сказал это намеренно, он слишком часто слышал, как говорили о будущей жене лорда Мэридана, когда все думали, будто он собирается жениться на Эстер. «Спасибо», — медленно произнесла Люсинда. Я не могу объяснить, но это самый лучший комплимент, который я получила за всю свою жизнь. «Только не будьте так робки», — резко сказал красавчик Брамль. «Никогда ни перед кем не робейте. Вы должны заставить их заметить вас и восхищаться вами. А если вы будете присмыкаться перед ними, вы никогда этого не достигнете». «А я разве присмыкаюсь?» — спросила Люсинда. — Да, — ответил он. — В таком случае я больше никогда не буду этого делать, — заявила Люсинда. — А если они не будут осыпать меня комплиментами, я... я просто плюну им в рожи. Выражение, которое обычно можно было услышать лишь на конюшне, заставило красавчика Брамеля расхохотаться. Он все еще смеялся, когда они остановились возле белого портика при входе в Кларенс-хаус. Лорд Меридан появился в Кларенс-хаусе около одиннадцати часов, причем ему пришлось удерживать себя, чтобы не приехать раньше. У подъезда толпились экипажи, и целый поток людей поднимался по парадной лестнице. «Видно, сегодня у принца большой прием», — с раздражением подумал лорд Мэриден. Обычно он предпринимал все усилия, чтобы уклониться от участия в подобных мероприятиях. Он не сомневался, что Люсинда будет рада видеть его, даже если она каким-то образом и ухитрилась оказаться в числе приглашенных, она все же встретит здесь очень мало знакомых. В конце концов... Пришел к выводу лорд Мэридон, это удобный случай представить ее кое-кому из нужных людей. Несмотря на все эти размышления, он был в прескверном настроении и, буркнув что-то в ответ на приветствие некоторых своих приятелей, направился в огромную желтую золотом гостиную, где... Напоминая султана посреди гарема, восседал принц в окружении своих фаворитов. Принц протянул руку лорду Меридану. «Я так и думал, что мы сегодня увидим тебя здесь», — сказал он. «Ну и как бежала так кобылка в последнем заезде?» «Жаль, что я не смог ее посмотреть». Они немного поговорили о скачках, А затем лорд Мэридан, увидев, что к ним направляется леди девера поспешил улизнуть в противоположном направлении, решив, что сейчас не время выяснять отношения со своей любовницей. Он прошелся по комнатам, но Люсинды нигде не было. «Бедняжка, должно быть, отправилась домой», — сочувственно подумал он. Вдруг из китайской гостиной... Раздался взрыв хохота, и он увидел там толпу светских франтов, большинство которых он терпеть не мог. Каково же было его изумление и негодование, когда он обнаружил, что центром их внимания была Люсинда. Она что-то оживленно рассказывала, и к своей досаде лорд мэридан услышал, как она во всех подробностях описывает кулачный бой, прерываемый взрывами неудержимого хохота со стороны своих слушателей. «Разрази меня гром! Это настоящий дьявол!» — вскричал забияка Белчер и свалился на землю. В этот момент Люсинда сделала драматическую паузу. Лорд Мэриден, протолкнувшись сквозь окружавшую ее толпу, резко сказал. «Люсинда, я повсюду вас ищу». «Я очень рада, что вы, наконец, меня нашли», — весело ответила она. «О, лорд Мэриден, вы не можете лишить нас удовольствия дослушать эту историю до конца», — воскликнул кто-то с иностранным акцентом. Обернувшись... Лорд Меридан увидел человека, которого он особенно не выносил. Это был граф Жак де Фалес, один из тех, кто, спасаясь бегством от революции, покинул Францию и нашел убежище в Лондоне. Утонченный французский аристократ, необычайно красивый, он пользовался неизменным успехом у женщин. Случалось, что они соперничали с лордом Мериданом из-за благосклонности какой-нибудь дамы, и надо с сожалением признать, что англичанин не всегда выходил победителем. «Мне бы хотелось, чтобы моя жена пошла со мной», — решительно заявил лорд мэридан глядя на графа и протянул Люсинде руку. «Не лишайте нас удовольствия, Мэридан», — снова воскликнул кто-то с сожалением. «Пожалуйста, леди Мэридан, не обращайте на него внимания и дайте нам услышать конец этой истории». «В другой раз», — ответила Люсинда, нет, — «нет-нет», — послышались возгласы. Но лорд Мэридан, с потемневшим от злости лицом, быстро увел Люсинду за собой, выговаривая ей по дороге в полголоса. «Вы делаете из себя посмешище». Позади он услышал смех, явно направленный в его адрес, и это не улучшило его настроение. «Вы приехали очень поздно», — сказала Люсинда. «Ужин давно закончился». «Я был занят другими делами», — высокомерно заявил лорд Мэриден. «У Брукса?» — лукаво спросила Люсинда. Лорд Мэриден не удостоил ее ответом «Они быстро...» Переходили из комнаты в комнату, пока Люсинда, наконец, не сообразила, что он ведет ее к выходу. — Вы собираетесь уезжать? — в ужасе спросила она. — Почему бы и нет? — сказал он. — Вы уже все здесь посмотрели? — Вовсе нет, — возразила она. — Кроме того, я не могу идти, не попрощавшись с принцем. Это было бы непростительной грубостью. Он был так добр ко мне, — лорд Мэриден Изумленно уставился на нее. «Но я хочу отвезти вас домой. Мне нужно поговорить с вами», — сказал он. «Завтра у нас будет достаточно времени для этого», — ответила она. «Вы раздражены, не знаю почему. Видно, вы плохо поужинали. Что ж, сами виноваты. Если бы вы предупредили о своем приезде, я попросила бы повара приготовить что-нибудь особенное. Но зачем же портить вечер мне? Здесь так весело». И я еще не видела всех комнат. К тому же, вам не кажется, что было бы неплохо, чтобы нас видели вдвоем? Я слышала немало замечаний по поводу того, что вы бросили меня одну сразу после свадьбы. Лорд Меридан не мог поверить своим ушам. Если бы одна из статуй, украшавших комнату, вдруг ожила и принялась поучать его как следует себя вести он и то не был бы так изумлен. Чтобы этот ребенок, эта пигалица, выговаривала ему, что он должен и чего он не должен делать, это совершенно невыносимо. Он открыл было рот, чтобы сказать ей все, что он об этом думает, как вдруг на его плечо легла тяжелая рука, и низкий густой голос, который он так хорошо знал, прогудел у него над духом. Она обворожительна, Себастьян, просто обворожительна. Это новая звезда Сент-Джеймса. Это был принц. И лорд мэридан понял, что все пути к отступлению отрезаны. — О, сир! — услышал он голос Люсинды. — Пожалуйста, покажите мне новую картину, которую вы купили вчера на аукционе в Кристи. Все только о ней и говорят, и я просто мечтаю ее увидеть. Лорд Мэридон подумал про себя, что самый верный путь к сердцу принца — это говорить с ним о его коллекциях. Против этого он никогда не мог устоять. «Вообще-то я как раз собирался отвезти мою жену домой», — начал было лорд Мэридон, и вдруг неожиданно перехватил умоляющий взгляд Люсинды. Точно такой взгляд Он видел у собак, которые жаждут отправиться на прогулку и надеются, что хозяин не оставит их дома. Почти против своей воли он сказал совсем не то, что собирался. — Я как раз хотел спросить у вас, где вы прячете это ваше новое сокровище, сир, — произнес он. — Пойдемте же, пойдемте со мной, — с восторгом ответил принц. Он повел их назад в переполненную гостиную. Лорд Мэридан, инстинктивно придвинувшись к Люсинде, чтобы уберечь ее от толкотней почувствовал, как она благодарно сжала его руку. «Спасибо», — мягко произнесла она. В ответ он хотел было бросить на нее грозный взгляд, но с удивлением обнаружил, что его гнев уже успел улетучиться. На следующий день лорд Мэридан... Поднялся еще до полудня, чувствуя себя неожиданно бодрым, потому что накануне он отправился из Кларенсхауза прямо домой, а не просидел, как обычно, до утра за карточным столом. Он тщательно оделся с первой попытки, безукоризненно завязал по последней моде белоснежный галстук, чем вызвал восхищение своего камердинера, надел блестящие, украшенные кисточками сапоги и спустился по лестнице в холл. Стоял теплый солнечный день. Входная дверь была открыта, и он увидел, как на улице Грум с трудом удерживает гнедую кобылу, которую он купил за неделю до отъезда из Лондона на ярмарке в татер и на которой не успел еще ни разу покататься. Все это привело его в хорошее настроение, и он отправился на прогулку в парк с улыбкой на лице, что заставило двух лакеев, которые провожали его, недоумевающе поднять брови. Лишь присутствие дворецкого удержало их от того, чтобы обменяться своим мнением на этот счет. Коляски уже начали съезжать к Роттен-Роу. Сидящие в них дамы демонстрировали свои модные шляпки и крохотные кружевные зонтики, которыми они прикрывались от солнца. Большинство мужчин были верхом, так как считалось непростительной изнеженностью разъезжать по утрам в экипаже. К тому моменту, когда лорд мэридан подъехал к статуе Ахилла, там уже горцевало немало его знакомых. Он ни с кем не остановился поболтать, а направился туда, где чуть в стороне стоял элегантный открытый экипаж. Когда он приблизился, очаровательная шляпка, украшенная голубыми перьями, медленно повернулась в его сторону. Он снял с головы цилиндр, и поклонился, чтобы поцеловать маленькую обтянутую белой перчаткой ручку, которую леди Девера протянула ему. "Я не ожидал увидеть вас здесь так рано", сказал он. Она посмотрела на него своими удивительными глазами с янтарными прожилками. "Это была единственная возможность увидеться с вами наедине", произнесла она чуть слышно. «Вы выглядите восхитительно», — сказал он. В белом муслиновом платье, украшенном голубыми лентами, она действительно была хороша, как картинка. В ответ на этот комплимент она одарила его очаровательной, ласкающей улыбкой. «Вчера вечером вы даже не подошли ко мне», — пожаловалась она, надув губки, что, как ей хорошо было известно, очень шло к ней. Там оказалась куча знакомых которым я должен был представить свою жену», — ответил лорд Мэриден. «Ах да, вашу жену холодно», — сказала леди Деверо. «Едва я вернулась в Лондон, как обнаружила, что все только о ней говорят». «В самом деле?» — не обращая внимания на его отрывистую реплику, леди Деверо невозмутимо продолжала. Я видела ее сегодня утром, но она была так увлечена беседой с джентльменом, который сопровождал ее, что не заметила меня. Лорд Мэридан огляделся по сторонам. — Так люсин Люсинда здесь? — Она проехала мимо меня верхом минут десять назад, — ответила леди Девера. — Странно, что она не сказала вам, что поедет кататься, хотя, возможно, у нее были на то причины. Говоря это... Леди Девера даже не пыталась скрыть своего ехидства. Лорд Меридан резко выпрямился. — Я, пожалуй, присоединюсь к моей жене, — сказал он. — Ваш покорный слуга, мадам. Он поклонился небрежным жестом, снова надел цилиндр, но брови его были нахмурены, и улыбка исчезла с губ. Леди Девера долго смотрела ему вслед без сомнения он был самым красивым мужчиной среди всех ее знакомых лорд мэридан медленно ехал по парку не отвечая на приветствие друзей и отыскивая глазами люсинду прошло немало времени прежде чем ему удалось найти ее и сразу же его внимание привлекла великолепная серая лошадь на которой ехала люсинда и которую мог найти только кингс Затем он увидел, кто ехал рядом с Люсиндой, и его лицо потемнело. Граф Жака де Фалеза с его преувеличенно щегольским видом и чрезмерной элегантностью трудно было спутать с кем либо еще. Под ним была хорошая лошадь, не его собственная, разумеется, так как он не мог себе этого позволить. К счастью, Всегда находилось множество друзей, готовых предоставить ему своих лошадей для прогулок верхом. Он был неплохим наездником и легко справлялся с любым самым горячим скакуном. «Вы очаровательны, как сама весна», — сказал граф Люсинди, когда они повстречались. Сопровождавший ее Кингслер... Чтобы не слышать их беседы, слегка отстал от них, как и полагалось хорошо воспитанному слуге. — Вы всегда говорите мне такие восхитительные вещи, — ответила Люсинда. — Даже если вы не искренни, мне все равно приятно их слышать. — У вас необычная манера отвечать на комплименты, — с улыбкой заметил граф. — Да, я знаю, — сказала Люсинда. — Просто раньше я никогда не получала комплиментов, поэтому теперь, когда я ложусь спать, я с удовольствием перебираю их в уме один за другим. Тогда я надеюсь, что сегодня ночью вы будете вспоминать мои слова о том, что вы самая изящная и элегантная амазонка во всем парке, — вкратчиво произнес граф. Она рассмеялась, продемонстрировав ему ровные жемчужные зубки. «Именно это я и рассчитывала услышать», — заявила она. «Какой был бы позор, если бы, сидя на такой роскошной лошади, я не умела бы с ней справиться». «Но вы ездите верхом, как богиня», — воскликнул граф. «Я не видел ни одной женщины, которая могла бы с вами сравниться». Кингслер говорит, что есть люди, которые просто рождаются в седле, а если этого нет...» — То тут уж ничего нельзя поделать, — сказала Люсинда. — Меня совсем не интересует ваш Кингсхлер, — ответил граф. — Меня интересуете только вы. Вы постоянно ускользаете от меня, как бабочка, которую я никак не могу поймать в своей сети. Вы проскальзываете у меня между пальцев, всячески избегаете меня, и это одновременно возбуждает и огорчает меня. — Вы говорите вздор, — с улыбкой заявила Люсинда. Что вы имели в виду, когда сказали, что хотите меня поймать? Должен ли я это объяснять? — мягко спросил граф.